Глава шестая Харлоу допил свой кофе. Теперь у него вошло в привычку завтракать в одиночестве в своем номере. И подошел к окну. Прославленное солнце итальянской осени в это утро не появлялось. Над землей нависли тяжелые тучи, но сама земля была сухой, а видимость превосходной — идеальная погода для автомобильных гонок. Он прошел в ванную, распахнул окно, снял с бачка крышку и, вынув оттуда бутылку виски, вылил половину содержимого бутылки, потом спрятал ее на место, обрызгал аэрозольным освежителем воздух и вышел из номера. Он поехал на автодром один, место пассажира в его красном «Ферраре» теперь редко было занято, и застал там Джейкобсона его двух механиков и Даннета. Коротко поздоровавшись, он уселся в шлеме и комбинезоне за руль своего нового коронада. Джейкобсон посмотрел на него своим обычным хмурым взглядом. «Надеюсь, вы покажете на сегодняшней тренировке хорошее время, Джонни», — сказал он. «А я-то думал, что у меня и вчера дела шли не очень плохо», — ответил Харлоу. «Ну, во всяком случае, постараюсь». Приготовившись к старту, он взглянул на даната «А где же сегодня наш добрейший хозяин? Я даже и не помню, когда он пропускал тренировки. Остался в отеле, у него дела». Макэл действительно занимался делами, и дело, которым он занимался в данную минуту, уже превратилось для него почти в рутину. Он исследовал уровень содержимого в бутылке с виски из запасов в номере «Харлоу». Не успел он войти в ванную, как сразу же понял, что осмотр бутылки в бачке будет лишь простой формальностью. Распахнутое окно и насыщенный аэрозолем воздух делал дальнейшую операцию почти излишней. И, тем не менее, он проделал ее даже несмотря на то, что был почти уверен в результате. Лицо его потемнело от гнева, когда он поднял из бачка наполовину опустошенную бутылку. Потом он поставил ее на прежнее место, быстро вышел из номера, почти бегом пересек вестибюль и, сев в свой остин, тронулся так стремительно, что случайные прохожие могли бы подумать, что он по ошибке принял подъездную дорогу к отелю за гоночную трассу Монци. Когда он прибыл на заправочный пункт Коронадо, он так тяжело дышал, словно ему пришлось преодолеть какое-то расстояние бегом. Там он повстречал Даната, который уже собирался уходить. Все еще тяжело дыша, Макалпейн спросил, где этот мерзавец Харлоу. Данет медлил с ответом и лишь с недоуменным видом качал головой. «Скажите, Бога ради, где этот пьяный забулдыга?» Маккелпен перешел почти на крик. «Его ни в коем случае нельзя выпускать на этот проклятый трек!» «Многие гонщики с удовольствием поддержали бы вас». «Что вы этим хотите сказать?» «А то, что пьяный забулдыга только что перекрыл рекордное время на две и одну десятую секунды». Данет все еще недоуменно качал головой. Просто не верится. На две и одну десятую? На две и одну десятую? На две и одну десятую. Теперь настало очередь и для мак недоуменно качать головой. Да не может быть. На целых две секунды не может этого быть. Спросите это у хронометристов. Они повторили это дважды. О, боже ты мой! Вы как будто недовольны, Джеймс. Недоволен? Я просто в ужасе. Не, ну, конечно, конечно, он все еще лучший гонщик в мире, но в решающий момент у него сдают нервы. Правда, в сегодняшнем рекорде виновата вовсе не его искусство, просто пьяная храбрость. Одна только, черт возьми, самоубийственная пьяная храбрость. Но я вас не понимаю. Он влил в себя полбутылки виски, Алексис. Данет уставился на него. Видимо, он не находил слов. Наконец он сказал, не верю. Не верю. Конечно, он гнал машину, как дьявол, но он вел ее, как бог. Полбутылки виски. Да он бы наверняка разбился, если бы столько выпил. Может быть, и хорошо, что на треке никого не было, а то бы он, пожалуй, опять кого-нибудь угробил. Да, но целых полбутылки. Хотите взглянуть в его бачок, что находится в ванной? Нет, нет, ну что вы, разве я когда-нибудь сомневался в ваших словах? Просто я ничего не понимаю. И я. Я тоже ничего не понимаю. Ну, а где же сейчас наш чемпион мира? Уехал. Сказал, что на сегодня с него хватит. Сказал также, что на завтра занял внутреннюю дорожку. И если кто-нибудь его столкнет, он вернется и прогонит пришельца. Что-то он высокомерен сегодня, наш Джонни. Хм, он никогда не говорил ничего подобного. Нет, Алексис, это не высокомерие. Это чистая и распроклятая эйфория, парение в облаках. Вот это что! О, Боже всемогущий! Еще одна проблема на мою голову. Да, еще одна проблема, Джеймс. Если бы Мак-Элпену довелось в ту же субботу днем попасть на одну из невзрачных улиц Монсы, он бы смог убедиться в том, что его проблемы вдвойне и даже втройне усложнились. С обеих сторон узкой улочки смотрели друг на друга два совершенно ничем не примечательных маленьких кафе. Их объединяло нечто общее, а именно полинявшие фасады, с которых понемногу облизала краска, обвисшие камышовые шторы на окнах, выставленные на тротуар и покрытые скотертями из клетчатой материи столики и голый казенный интерьер, как и принято в кафе такого типа, и то, и другое было разгорожено на кабинке, открытые в сторону улиц. В одной из таких кабинок, поодаль от окна, на южной затемненной стороне улицы, сидели Нойбауэр и Траке. Перед ними стояли нетронутые стаканы, ибо их внимание было поглощено совершенно другим, интерес обоих всецело сосредоточился на кафе напротив, где у самого окна, на виду, в такой же кабине сидели Харлоу и Данетт со стаканами в руках, по всей вероятности, занятый серьезной беседой. — Ну и что толку? — сказал мой Бауэр. — Ну, выследили мы их. А что дальше? Ты же не умеешь читать по губам. — Подождем и посмотрим, что будет дальше. — А насчет того, что мы ничего не услышим, это точно. «О, боже, Вилли, как бы мне хотелось уметь читать по губам! И с чего это они вдруг так подружились? Ведь последнее время они почти не разговаривали, во всяком случае, при всех. И почему им надо было прийти сюда, чтобы о чем-то поговорить? Наверняка Хорлоу что-то задумал. У меня до сих пор ломит шею затылок». Я едва натянул сегодня этот проклятый шлем. А если он и Даннет действительно снюхались, значит они оба задумали что-то особенное. Только Даннет ведь всего-навсего журналист. А что могут задумать журналист и бывший гонщик? Бывший? А ты видел сегодня его время? Все равно бывший? Вот увидишь. Завтра он провалится, как и на последних четырех гонках. Да, тут есть и еще одна странность. Почему ему так везет на тренировках и так не везет на самих гонках? Ничего странного тут нет. Всем известно, что Харлоу уже почти алкоголик. Я бы даже сказал просто алкоголик, без всякого почти. Ну, несколько кругов он еще может осилить. Три Пять, даже побольше. Но восемьдесят кругов на гонках гран-при. Разве можно ожидать от алкоголика, чтобы он выдержал такое напряжение? Непременно загнется.